Глава 61. В Индонезии селение начиналось от самой воды. Освещения было мало, но я всё же заметил, что дом, куда меня привёл хозяин лодки, был не на сваях и имел оригинальную конструкцию. Жилые помещения и приусадебные пристройки составляли как бы единое целое, потому что были накрыты одной крышей. Мы вошли во дворик, и молодой человек пригласил меня в пристройку. Там я увидел полку с туалетными принадлежностями и понял, что это умывальник. Сразу мне принесли таз с горячей водой, и мой проводник жестами показал мне, что я мог помыться сам и прополоскать свои вещи. Мне не хотелось заниматься этим, но отказаться было неудобно, и я через силу проделал это. Когда я кончил, молодой человек принёс мне полотенце, рубашку, плавки, тапочки и кусок материи на юбку. Я обмотал материю вокруг бёдер и привязал на поясе тем шнурком, которым раньше стягивалась моя рубашка. После этого мы прошли в гостиную, где нас уже ждало много народу, в том числе несколько мужчин, одетых в такие же, как у меня, юбки. Гостиная напоминала веранду на большой даче, так как с трёх сторон была остеклена. На той стороне, где не было окон, висело большое распятие и горели маленькие разноцветные лампочки. Там же стоял комод, на котором находился радиопередатчик или лежала форменная фуражка с какардой. Гостиная без дверей переходила в коридор, который вёл из спальни и на кухню. Посередине гостиной стояли низенький полированный столик и удобные плетёные кресла вокруг него. Мой спутник подвёл меня к невысокому человеку грозного вида с очень длинными усами, одетому в белую рубашку и брюки, и произнёс: "Полисмен Я слегка поклонился полицейскому и сказал по-английски: "Good evening". В ответ полицеймен подал мне руку и жестом пригласил сесть в плетёное кресло, но сам не сел, а куда-то вышел. Очень скоро он появился опять, но уже в полной военной форме и в сопровождении человека в штатском. Оба они сели в кресла напротив меня, и мужчина в штатском заговорил: "Я здесь не бизнесмен. Полисмен не знает английского языка, и я буду переводить ваш разговор. Однако, не дожидаясь полицеймена, переводчик сам задал мне вопрос, который больше всего интересовал присутствующих. Откуда вы появились на нашем острове? Я прибыл на остров с советского теплохода. А почему вас не съели акулы? Потому что мне помог Господь, ответил я и перекрестился. Конечно, Господь, воскликнул переводчик убеждённо и тоже перекрестился. но не тремя пальцами, как я, а только одним. Так вы тоже христианин, тоже католик? Опять спросил меня переводчик после того, как перевёл на индонезийский язык мой ответ, вызвавший одобрительные реплики присутствующих. Да, ответил я, сознавая, что моего знания английского языка недостаточно для объяснения разницы между православием и католицизмом. Мы все в этой деревне католики, сообщил мне переводчик. А деревня наша называется Воёва, остров Бацан. А мыс, на который вы приплыли, мы называем Акули-мыс, Тариунг Маригаранга, потому что около него всегда самое большое скопление акул. После этого он стал переводить мне вопросы полисмена, на которые я отвечал в меру моего скудного знания английского языка. Однако главное, я ему сказал, и он меня понял. Я сказал, что бежал в плащ советского теплохода с целью попасть в Соединённые Штаты Америки, и что я прошу правительство и президента Индонезии оказать мне в этом содействие. Пока мы разговаривали, в гостиную приходили всё новые и новые люди. Скоро их стало так много, что уже негде было и стоять. Среди них было много детей, причём старшие дети держали на руках своих младших братишек и сестрёнок. И все с любопытством рассматривали меня, а встретив мой взгляд, дружелюбно улыбались. Появились ещё люди, говорящие по-английски. Первого переводчика сменяли другие, и все они старались задать мне побольше вопросов. Несмотря на сильную усталость, мне хотелось с ними говорить. Я ощущал их искреннее расположение ко мне, чувствовал их гостеприимство. Вокруг не было ни одного угрюмого или неприязненного взгляда. Все лица светились дружественными улыбками. Однако полисмен прервал нашу беседу. Он сказал, что я очень устал и нуждаюсь в отдыхе, и попросил всех выйти из гостиной. После этого его жена с приятной улыбкой принесла мне огромную эмульированную кружку какао с молоком и очень белых сдобных булочек. Когда я выпил всё, она налила мне вторую кружку, если я захочу попить какао ночью. И указала мне мою комнату, которая оказалась без окон, но с многочисленными щелями для воздуха. Широкая кровать была застелена простынёй, сверху которой лежала циновка. Очевидно, чтобы не было так жарко, подумал я, и только положил голову на подушку, сразу заснул. Когда я проснулся утром, то не мог открыть глаза. Мои веки слиплись от гноя. Так я и вышел в гостиную с закрытыми глазами и протянутой рукой. Тотчас кто-то сунул мне в руку кружку с тёплой водой. Я промыл ей один глаз, и он вдруг открылся. Раздался весёлый смех. Я промыл второй глаз, и он тоже открылся. Смех превратился в хохот. Я увидел хозяйку дома и ещё каких-то женщин, которые от души смеялись над наследентом. После завтрака ко мне пришёл портной. Он пригласил меня в свой дом, где снял с меня мерку и сделал мне подарок. макет лодки в бутылке. После полудня он принёс мне две пары брюк отличного качества. Портного звали Очмат Майза. Потом меня приглашали в гости другие жители Вайовы и местные бизнесмены, и все что-нибудь дарили. К концу дня у меня оказалась большая целлофановая сумка, полная одежды. Я снял с себя юбку и переоделся в более привычные для меня брюки. Утром 13 декабря палисмен перевёз меня в административный центр острова Лабуху, где в течение 2 дней я жил в бывшем дворце эмира. После Лабухи меня перевели в столицу Северной Малукки, город Торната, и посадили там в тюрьму. Эта тюрьма совершенно новая, с гордостью сообщил мне начальник полиции. В ней не сидел ещё ни один человек. Вы будете первым. Какой ни есть, но всё же утешение. В тюрьме, одноэтажной и очень небольшой, меня провели в дальнюю камеру, где уже были приготовлены для меня спальные принадлежности. Начальник полиции вставил ключ в замок моей камеры и демонстративно оставил его там. Потом он пожелал мне спокойной ночи и удалился. Когда полицейские ушли, я вышла из своей камеры и стала осматривать тюрьму. Прежде всего мне было интересно знать, закрыта или нет входная дверь. Я подошёл и дёрнул её. Дверь не поддалась. Однако никакого часового около тюрьмы видно не было. Возможно, ключ, который оставил мне начальник, подходил также и к входной двери. Однако я не стал испытывать, чтобы не подумали, что я хочу совершить побег. Утром я проснулся от шума и гвалта ребятишек. Поскольку тюремное здание в буквальном смысле слова было ажурное, то есть имело множество щелей для доступа воздуха, то меня можно было видеть с улицы, если залезть на одно из деревьев со всех сторон окружавших тюрьму. И вот утром все эти деревья оказались усеянными ребятишками. Все они улыбались мне, махали руками и что-то кричали по-своему. Я сперва тоже махал ребятишкам в ответ, улыбался, и они были очень довольны. Вдруг на одно из деревьев забралась вполне взрослая девушка. Как и подавляющее число индонезийских девушек, она была настоящая красавица. Девушка сперва смотрела на меня и улыбалась, а потом вдруг крикнула: "I love you!" И от смущения выпустила из рук ветку дерева, за которую удержалась, а потом кубарем полетела вниз. В гаме и хохоте я так и не понял, пострадала она от падения с дерева или нет. Утром мне в камеру принесли завтрак, состоящий из чая и торта. и подарок начальника полиции полицейские ботинки. Ещё через день я был уже в столице всей Малукки, в городе Амбоне. Меня встречали два офицера, каждый в собственном автомобиле. Старший из них, полковник Абас, пригласил меня в свою машину. Полковник был человеком средних лет, высокого роста, худощавый и подтянутый. На его мундире был прикреплён орден Заметив, что я слабо знал английский язык, он терпеливо повторял и перефразировал свои высказывания до тех пор, пока я не улавливал их смысл. От аэропорта до города было довольно далеко, кажется, 35 километров. И у меня было достаточно времени, чтобы не только беседовать с полковником, но и смотреть на экзотические картины, которые открывались передо мной из машины. Мы ехали по хорошему шоссе, обсаженному тропическими деревьями, которая оббегала вокруг Амбонской бухты. В этой бухте находились торговый порт и главная военно-морская база Индонезии. Полковник рассказал мне о себе. Он занимал должность заместителя начальника полиции провинции Малука. Жил он на окраине города в казённом доме, а в центре города, в офицерской гостинице, имел комнату, которую временно предоставлял мне. Постепенно буйная растительность и редкие коттеджи сменились городскими улицами. Мы въехали в Амбон. Тропическая жара заставила людей открыть все двери. У магазинов двери были настежь, у жилых домов тоже все двери были настежь. Даже на электростанции все внутренние помещения были открыты для постороннего взора. Почти все дома в Амбоне оказались одноэтажными. Исключения составляли лишь некоторые кинотеатры. Я немного удивился тому, что полковник не повёз меня в свой офис, а сразу в гостиницу. Гостиница была одноэтажная с верандой и садом. После беседы с махивающей на светскую и обеда мне показали мою комнату. В Амбоне меня наконец осмотрел врач, доктор Бамбанг, немного говорящий по-русски. Мои глаза всё ещё болели, хотя их уже лечили студенты-медички в Лабухе. Доктор принёс мне лекарство для глаз и сделал общий осмотр. Мне также измерили рост и вес. Оказалось, что я весил всего 72 кг. Очень жаль, что я уклонился от взвешивания на теплоходе перед побегом. Теперь я мог говорить о потере веса во время заплыва лишь приблизительно, от 8 до 10 кг. После медицинского осмотра у меня взяли отпечатки пальцев. Используя свободное время, я решил начать восстанавливать свою книгу. С этой целью я попросил у полковника ручку и бумагу. Всё это он мне принёс и в свою очередь спросил: "Мистер Юра, не хотели бы вы покупаться? Вы хотите посмотреть, как я плаваю?" "Да, мы бы хотели, чтобы вы показали нам, как вы плаваете на дальней дистанции. Пожалуйста, я покажу." "До аэропорта доплывёте? Ладно. Вы говорили мне, что до аэропорта 35 км." "Да, доплыву, только мне понадобятся мои принадлежности, которые у меня отобрали в тернате. Завтра утром я принесу их вам." пообещал полковник и ушёл. На мгновение мне стало не по себе. Думал, всё, а теперь снова плыть. И глаза ещё не совсем прошли, и без подготовки, но отказываться было нельзя. На следующее утро полковник появился вместе с прокурором, тем вторым офицером, который встречал меня на аэродроме, из-за каким-то штацким. Вместо моих плавательных принадлежностей он принёс одни только новые красивые плавки. Мы все сели в машину полковника и поехали в порт, где нас уже ждал быстроходный военный катер. Этот катер отвёз меня на песчаный берег около яхт-клуба и высадил там. Все остальные остались на катере. Полковник объяснил мне, что я мог раздеться на пляже, а потом указал мне направление заплыва, противоположный берег бухты. Я поплыл, а катер пошёл рядом, и штацкий, оказавшийся фотографом, начал делать снимки моего заплыва. Вода в бухте была почти горячей, и я ни на шутку боялся свариться в ней. Когда я переплыл бухту и снова взглянул на полковника на катере, то он показал мне рукой в сторону пляжа, с которого я стартовал. Около пляжа мне сказали достаточно. Офицеры сошли с катера и повели меня в ближайший отель, где я принял ванну. Потом мы пошли в очень красивый ресторан обедать. Остаток дня прошёл в непринуждённой беседе. После ресторана полковник сказал мне: "Вы больше не поедете в гостиницу. Мы решили перевести вас в отдельный дом, который в точности такой же, как мой, и стоит рядом с ним, но пока что пустой. Там вам будет удобнее, и вы сможете без помех восстанавливать свою книгу". Следующую ночь и ещё 20 ночей я провёл в новом доме, в котором было пять комнат, большая гостиная и веранда, с которой открывался сказочный вид на бухту. Мой дом отличался от дома полковника только садом. У полковника сад был ухожен, а у меня нет. Супруга полковника Абас взяла на себя заботу о моём питании, и через каждые 2 часа кто-нибудь из её работников приносил мне серебряный поднос с едой или фруктами. Меня охраняли два порисмена. С ними я играл в шахматы и смотрел телевизор. хорошая, спокойная обстановка, великолепный вид на бухту и деревья с гроздями бананов под моим окном разбудили во мне вдохновение, и я стал быстро восстанавливать главы моей уничтоженной книги. По мере написания я давал их читать доктору Бамбанту, и он переводил их полковнику. Тогда же специальный кинооператор, присланный из Джакарты, снял на плёнку моё интервью с доктором, проходившее на русском языке. Наконец, мит Индонезии распорядился привести меня в столицу. С этой целью из Джакарты прилетели два офицера. Вместе со мной в столицу был притащен и полковник Абас. Последний раз я ехал в машине по Амбону, и меня специально провезли мимо недостроенного Кремлём и брошенного в таком виде здания университета. Потом мы сели в комфортабельный реактивный лайнер компании Гаруда. И полетели с востока на запад через всю Индонезию. Я увидел сверху много интересного: и горы, и вулканы, и джунгли, и наконец рисовые поля на острове Ява, житница всей Индонезии. Подлетая к Джакарте, самолёт снизился и долго летел над самым городом. Из иллюминатора я видел многие кварталы одноэтажных домов и сверхсовременные высотные здания в центре города. Когда мы приземлились, прямо у трапа встала машина. Меня пригласили сесть в неё. Машина на большой скорости выехала с аэродрома и поехала к полицейскому участку около аэропорта. Там стояли две других машины. Меня пригласили пересесть в одну из них, и обе сразу тронулись. С виду это были обыкновенные легковые машины. Однако внутри сидели офицеры полиции с радиопередатчиками. по которым они всё время с кем-то поддерживали связь. Мы мчались на большой скорости по улицам Джакарты, и я с большим интересом наблюдал жизнь этого огромного тропического города. Меня поразило огромное число магазинов и уличных торговцев. Транспорта на улицах было так много, что для пешеходов были построены специальные виадуки. Мы проехали несколько эмоциональных памятников борцам за независимость Индонезии. Был канун Нового года, но на улицах это никак не ощущалось, и полицейские тоже не спешили по домам. Сперва меня завезли в департамент полиции, где со мной желал познакомиться какой-то начальник. Он угостил меня прохладительными напитками и задал два-три вопроса. Потом он объявил: "Сейчас вас свезут на квартиру к одному нашему офицеру, где вы будете жить. Завтра Новый год, выходной день. После выходного мы пригласим вас к себе". Удивительно, что все официальные лица в Индонезии свободно говорили по-английски. И еще более удивительно, что я понимал их, хотя иногда и переспрашивал по несколько раз. На квартире меня приветливо встретил мистер Рай Чоа, немного полноватый, спокойный и уравновешенный офицер полиции, и его жена, учительница, приятная интеллигентная женщина. Тут же были четверо их детей. Новый год они не встречали, и после первого знакомства мы все разошлись по своим спальням. На следующее утро я проснулся от того, что вдруг почувствовал себя в джунглях. Я открыл глаза и вместо джунглей увидел свою комнату с телевизором на столе, а откуда-то из-за двери доносился сильнейший птичий хор. Я оделся и вышел. Весь внутренний двор оказался заставленным клетками с птицами, которые пели на разные голоса. Мистер Райчо вместе с младшей дочкой Ритой, одиннадцатилетней серьёзной девочкой, по очереди чистили все клетки. Я поздоровался и подошёл ближе. Разведение и продажа птиц это мой прироботок, объяснил мне мистер Райчо. У нас никто не живёт без приработков, и это не порицается. Дочка, не ставь рядом клетки с этими птицами, обратился он к Рите, ибо они враги. Смотри, одна из них уже успела выщепать перья из хвоста другой. По мере того, как клетки вычищались, их подвешивали, а птицам давали еду и питьё. Попугаев Рита кормила из рук. У неё была маленькая ложечка, в которую она наливала молоко, после чего осторожно протягивала ложечку в клетку. Попугай открывал широкий клюв, и Рита выливала молоко в него ни капли не пролив. Наевшись и напившись, Птицы начинали прыгать с жёрдочки на жёрдочку и петь на разные голоса. Если какая-нибудь птица не пела, мистер Райчо подходил к ней и под свистивал. Если птица была здорова, то в ответ она непременно запевала. Для больных птиц у него имелись лекарства, которые он давал с маленькой ложечки. Во дворе была одна очень большая стационарная клетка с голубями. в которой птицы постоянно ели, пили, занимались любовью и разводились. Вечером к хозяевам пришли гости, в том числе веселый и жизнерадостный капитан Де Кок, который, глядя на голубей в клетке, сказал мне, «Мы, индонезийцы, никогда не пьем водка, как это делаете вы, русские, но мы очень любим женщин, и подобно вот этим голубям, «Эври дэй, кво-кво-кво», и он помахал руками, как крыльями, «Эври дэй». Капитан оглянулся на свою жену за подтверждением. Так и внуло и рассмеялась. Потом мне принесли издающуюся на английском языке индонезийскую газету. Одна из тем, которую я там прочитал, поразила меня необыкновенно. Президент Сухарта объявил амнистию всем участникам коммунистического путча 1966 года. Освобождённым из тюрем коммунистам предоставлялось право вернуться к прежней специальности. включая право быть журналистом, как особенно подчёркивалось. Для тех, кто не имел твёрдой специальности, были организованы специальные курсы, и государство выделяло им землю. Воспитанный в стране ненависти, я не верил своим глазам, что возможно такое великодушие. С властями я встретился сразу после выходного дня. Меня привезли в красивый дом старой голландской постройки, на что тут чаще и обратили моё внимание. Дом находился в самом центре Джакарты, и из его окон были видны современные здания, окружающие его. После непременного угощения прохладительными напитками меня пригласили в круглую комнату, всю в окнах. Напротив входа и слева стояли письменные столы, за ними сидели какие-то люди в штатском, а справа находился чайный интерьер, обычный для всех индонезийских присутственных мест. низкий лакированный столик и удобные кресла вокруг. Там уже сидела женщина и двое мужчин. Они по очереди встали, представились и пожали мне руку. Я запомнил только имя женщины Миссис Рамадан. Она заговорила со мной на совершенно правильном русском языке. Мы все трое говорим по-русски. Мы сотрудники Министерства иностранных дел Индонезии, но в то же время ваши друзья. Мы знаем о вашем желании поехать в США и всеми силами будем способствовать этому. Сегодня мы хотели бы задать вам несколько вопросов, и если вы не возражаете, запишем их на магнитофон, потому что мы не очень хорошо понимаем по-русски, и возможно, придётся прокрутить ленту не один раз, пока мы уловим смысл. Пожалуйста, я не возражаю. Женщина мило улыбнулась и включила маленький магнитофон. Я увидел, что она очень хороша. Это был тот не очень частый случай, когда на лице женщины, кроме природной красоты, светился ум. Хотя она была не первой молодости, но всё ещё имела стройную и изящную фигуру. Простое скромное платье со вкусом сшитое, очень ей шло. У неё было только одно украшение, что-то вроде медальёна, который на длинной золотой цепочке спускался с её шеи. При дальнейшем рассмотрении медальон оказался увеличительным стеклом. Как это пикантно, невольно подумал я. Красавица и детектив в одном лице. Как вы встретили Новый год? поинтересовалась миссис Рамадан. Я не встречал его, я рано лёг спать. Как жаль. Если бы я узнала вовремя о том, что вы прилетели 31 декабря, я бы непременно пригласила вас встречать Новый год в нашей компании. Покончив с первым знакомством, миссис Рамадан стала задавать мне вопросы из биографии. а также подробно расспрашивать о том, как я бежал с теплохода. Когда она попросила меня показать по географической карте маршрут моего заплыва, я предусмотрительно отказался это сделать и объяснил, что для этой цели нужна морская карта. Беседы и допросы продолжались несколько дней. Ко мне относились доброжелательно, и я чувствовал себя свободно и не утомлялся. Поездки на автомобиле проходили в целях моей безопасности. каждый раз по новому маршруту. И я увидел из окна почти все главные улицы столицы, а также посольство США, которое уже считал своим, и огромное здание советского посольства. Однажды миссис Рамадан, мило улыбнувшись, спросила меня: "Юрий Александрович, может быть, вы приплыли к нам на подводной лодке?" В ответ я только развёл руками. "Это я пошутила", сказала милая женщина. "Но вот что серьёзно, Некоторые жители острова Бацан утверждали, что слышали шум винтов подводной лодки. Вот вы были морским офицером. Вы должны знать, может ли человек, находящийся на берегу, слышать шум винтов подводной лодки? Нет, конечно, не может, ответил я и тоже улыбнулся. После её вопроса о подводной лодке я решил не рассказывать о моём путешествии на экватор в 1966 году. Представляю, как бы разыгралось её воображение после моего рассказа. В одной из комнат, где я иногда отдыхал, висела большая карта Индонезии. Я нашёл на ней остров Бацан и был удивлён тем, что в том месте, где я спрыгнул с теплохода, имелись ещё и другие острова, причём некоторые из них находились ближе к месту моего старта, чем Бацан. Тогда я подумал, что та карта была нарисована неверно. и я правильно сделал, что отказался показывать по ней свой маршрут. Позднее то же самое заметили и миссис Рамадан и ее сотрудники, среди которых постоянно находился и мистер Аббас. Они спрашивали меня, почему я поплыл к острову Батсан, а не к другим, более близким островам. Я отвечал им, что смогу дать объяснение только после того, как посмотрю морскую карту. Через несколько дней в офис доставили морскую карту. С первого взгляда на нее я понял, в чем было дело. «Я поплыл к острову Бацан, потому что других островов я не видел», разъяснил я обступившим карту сотрудникам МИДа и департамента полиции. «Остров Бацан гористый, как вы видите на карте, а остальные низменные. Земля ведь круглая, поэтому низменные острова оказались за горизонтом и были мне не видны». Это было так убедительно, что... что никто не задал мне больше ни одного вопроса, а официальный фотограф сделал несколько снимков этого эпизода и потом преподнёс мне фотокарточки. Однако вполне убедить миссис Рамадан, что я именно тот, за кого себя выдавал, было не так-то легко. Во время следующей встречи она спросила, какие у меня причины ненависти к коммунистам. Я ответил ей довольно подробно и дополнительно к этому предложил прочитать главы из моей книги. А о чём ваша книга? просила она меня о гулаге и о побеге. Но о гулаге уже написано так много. Вы думаете, что сможете сказать на эту тему что-нибудь новое в отличие от других книг о гулаге? В моей книге будет отдельная глава под названием Рассуждения советского полизэключённого. Очевидно, она будет главной в вашей книге, заметила она. Миссис Рамадан попросила разрешения почитать написанные главы. а прочитав, перевела их на индонезийский язык. Фотограф запечатлел и этот эпизод, и тоже подарил мне фотографию. Перед тем, как свести меня с представителем американского посольства, у нас состоялся ещё один примечательный разговор. Юрий Александрович, вот вы стремитесь попасть в Соединённые Штаты, начала миссис Рамадан. А подумали вы, на что вы там будете жить? Английский язык вы знаете слабо. И пройдёт порядочно времени, пока вы выучите его и сможете там работать. Есть у вас в США какие-нибудь родственники или знакомые, которые будут вам помогать хотя бы первое время? Я надеюсь, мне поможет Солженицын. Вы знакомы с Солженицыным? Нет, мы не знакомы. Однако мы оба русские и оба бывшие полизаключённые, антикоммунисты. Не может быть, чтобы он не помог бывшему зэку, тем более что он и фонд специальный создал для этой цели. Но это другое дело. Мы здесь читали в газетах, что Солженицын купил себе большой участок земли. Он, конечно, сможет вам помочь. Юрий Александрович, а что вы будете делать, если американцы не примут вас? Вдруг спросила миссис Рамадан. Этого не может быть, ответил я. Я бывший политзаключённый. А если Америке будет выгодно, и она выдаст вас коммунистом? Я об этом даже думать не хочу. Разве можно подозревать в такой низости страну? у которой собираешься просить политическое убежище. А всё-таки настаивала миссис Ромадан, и мне показалось, что она очень прозрачно намекала на ту выгоду, согласно которой американцы вместе с англичанами выдали Сталину на расправу 2 млн русских антикоммунистов после окончания Второй мировой войны. Что вы наделали, мистер Рузвельт и мистер Черчилль, подумал я. Теперь даже в далёкой Индонезии знают о вашем тайном сговоре со Сталиным и больше не доверяют вашим странам. Но вслух мне хотелось возразить ей, и я сказал: Америка борется за права человека во всём мире. Одно из этих прав свободно выбирать страну проживания. Наконец состоялась моя встреча с американским консулом мистером Дэвидом Уорфом и его помощником Консул, к которому индонезийцы проявили большое уважение, приветствуя его вставанием, оказался худощавым, сдержанным человеком, радушно приветствовавшим меня. Его помощник сначала заговорил по-английски, а потом вдруг предложил мне «давайте лучше говорить по-русски». Дальше беседа пошла в самом непринужденном виде. Я заполнил необходимые иммиграционные документы, а консул пообещал мне, что о дальнейших событиях мне сообщат индонезийцы. Поскольку из разговора выяснилось, что помощник американского консула хорошо осведомлен о внутреннем положении в СССР и знаком с именами некоторых диссидентов, сидевших вместе со мной, то и я рассказал ему то, что не говорил индонезийцам о моем заключении в псих-тюрьме. На следующий же день индонезийцы устроили мне психиатрическую экспертизу. Молодая врач-психиатр проверила меня по тестам. Тесты оказались настолько тяжелые, что я разгадывал их больше часа, но на вопросы ответил правильно, и все остались довольны. Следующее испытание, которому меня подвергли индонезийцы, был детектор лжи. Впервые в жизни я увидел этот прибор, о котором многое слышал всерьез, а еще больше в разных комедиях и фильетонах. Объявив мне, что и с детектором лжи все тоже all right, миссис Рамадан от имени правительства Индонезии попросила меня в заключении согласиться на встречу с представителем советского посольства. Эта встреча произошла в здании департамента полиции. В 12-м часу дня 21 января 1980 года в приемный зал департамента полиции Республики Индонезии вошел третий секретарь советского посольства Виктор Александрович Ткаченко. Никто из присутствующих не встал при его появлении. Мгновение он задержался в дверях, а затем сел в предложенное кресло как раз против меня. Second man, как его называли индонезийцы, оказался моложавым, стройным человеком с чёрными усиками и такими же чёрными колючими глазками. Несколько минут длилось общее молчание. Он не смотрел на меня прямо, а временами стрелял исскоса и тотчас опять отводил глаза в сторону. Наконец Коченко тихо заговорил, тщательно выбирая слова. Магнитофоны, поставленные на всех столах, стали записывать. Здравствуйте. Здравствуйте, ответил я. Вы ведь Витохин Юрий Александрович, совершенно верно. Нам стало известно, что на советском теплоходе Ильич пропал человек. Индонезийское правительство любезно сообщило нам о вас о том, что он замялся. Вы около 2 недель назад как-то очутились на индонезийской территории. Может быть, это случайность? Может быть, вы упали с корабля и каким-то образом оказались в Индонезии? Он замолчал, ожидая ответа. Нет, это не случайность. Я умышленно бежал с советского теплохода Ильич в Индонезию для того, чтобы в конечном счёте получить убежище в Соединённых Штатах Америки. Но какая причина тому? Последние 3 года я работал чернорабочим-грузчиком. Никакой другой работы получить в Советском Союзе я не мог. Однако я имею высшее образование и работать грузчиком не хочу. Прошу прощения за некоторые углубления в вашу биографию. Скажите, пожалуйста, что вы окончили? Я инженер, специалист по электронным вычислительным машинам. Я занимал руководящие должности в вычислительных центрах Ленинграда. Преподавал в инженерно-экономическом институте. Однако после того, как в 64-м году я вышел из партии добровольно, я потерял возможность работать по специальности. А после тюрьмы, в которой находился с 67-го по 76-й год, я вовсе не мог получить никакой работы, кроме работы грузчика». «А за что вы попали в тюрьму?» «В тюрьму я попал за попытку побега за границу». «Тут что-то не ясно», — возразил секонд-мен, не глядя на меня. обращаясь к представителям Министерства иностранных дел Индонезии. Не может быть, чтобы в нашей стране человек за попытку побега за границу находился в тюрьме 9 лет. Я решил не вступать с ним в полемику и поняв это, second man перешёл на другое. Так или иначе, ну вы подумайте о своём будущем. Сейчас вас кормят, но пройдёт время, и вам придётся самим думать о себе. Специально свою вы, наверное, забыли, ведь прошло много лет. Что вы будете делать? Да и неизвестно ещё, захочет ли правительство США разрешить вам въезд в свою страну. В Индонезии же вас не ожидали, и очевидно не будут знать, что с вами делать. Было много случаев, когда люди подобные вам просили разрешения вернуться обратно в СССР через год или два, но это уже труднее. Сейчас же вернуться назад вам можно. Вам ничего не будет. Никаких последствий за ваш побег с теплохода вас не ожидает. Конечно, я приглашаю вас вернуться назад, если Правительство Индонезии не будет возражать. Подумайте, а через два дня мы встретимся снова. Мое решение окончательное. И через два дня, и через два года оно будет тем же самым. В таком случае я не буду больше говорить о вашем возвращении, и никто не будет вас к этому принуждать. Другой вопрос. Может быть, вам нужна какая-нибудь помощь со стороны Советского посольства? Нет, никакой помощи от Советского посольства мне не надо. Наступило тягостное молчание. Через несколько минут «Секонд-мен» заговорил снова. «Ну, тогда это наша встреча последняя. Больше мы встречаться не будем. Мы все выяснили». «Да, все ясно», — ответил я. «Секонд-мен» о чем-то поговорил со своим соседом, сотрудником МИД Индонезии. Затем встал и направился к выходу. К нему подошла миссис Рамадан и еще два-три человека. Затем миссис Рамадан, ее коллеги и офицеры полиции направились ко мне». Они пожимали мне руку и поздравляли меня. А миссис Рамадан сказала, что я вёл себя как джентльмен. В то же время она чисто по-женски заметила: "А этот русский симпатичный?" "Да, симпатичный", возразил я. "Говорит одно, а думает другое. Змей он, а не человек. Так бы и прыснул в меня ядом, если бы только мог". "Змей, мистер Змей!" подхватил с мяясь капитан Декок. Вам надо было так и ответить на его приветствие. Здравствуйте, мол, мистер Змей. Проводить меня на аэродром приехали консул США мистер Дэвид Ворф и представитель МИД Индонезии миссис Рамадан, а также мои индонезийские друзья супруги Райчоа с младшей дочкой Ритой. «Поедем со мной в Америку», — предложил я Рите. В ответ девочка прижалась к своей маме. Прощание было самое трогательное. Миссис Райчо и Рита поцеловали меня, а с остальными я попрощался за руку. Когда я прощался с миссис Рамадан, она сказала мне: "Я бывала во многих европейских столицах, но ни одну из них не люблю так, как Афины. Куда вы сегодня летите? Я бы с удовольствием побывала там ещё раз". Эскорт машин подъехал к огромному самолёту DS-10 с надписью Гаруда на фюзеляже. Там со мной попрощалась охрана И я поднялся по трапу в сопровождении полковника Абаса. Большое вам спасибо за всё, обратился я к полковнику в самолёте. Я всегда буду помнить гостеприимство, которое вы и ваша жена оказали мне в Амбоне, и я очень благодарен вам за мою безопасность. Умное и волевое лицо полковника засветилось улыбкой. Медленно и чётко выговаривая английские слова, чтобы я понял, он ответил: "Мистер Юра, Мы сделали для вас всё, что могли. Желаю вам счастья в Америке. Напишите оттуда. Потом он пожал мою руку и добавил с особенным ударением: "А провожаем мы вас по вип". Через 45 минут наш самолёт подлетал к Сингапуру. Сквозь иллюминатор в вечерних сумерках цветилось множество якорных огней, стоящих на ряде судов. Сингапур Всю жизнь этот город стоял для меня в одном ряду совсем сказочным и экзотическим. В бананово-лимонном Сингапуре, в Бурю, запястьями и кольцами звеня, в грезеть всю ночь на львиной шкуре, под крики обезьян, вспомнились мне слова из песенки Александра Вертинского. И вот теперь я подлетал к Сингапуру. Рядом, совсем рядом с самолётом кипело, бурлило, клокотало незнакомая, загадочная, совсем другая жизнь. Через несколько часов я выйду из самолёта в Афинах, и для меня тоже начнётся новая жизнь. Но как долг был путь из старой жизни в жизнь новую, потребовалось целых 20 лет, чтобы пройти его, подумать только. 20 лет все мои помыслы, все стремления, все действия были направлены для достижения этой цели. 20 лет были заполнены непрерывной и интенсивной подготовкой и дерзкими попытками. Надежда временно гасла после очередной неудачи и вновь ярко разгоралась, когда я начинал готовиться опять. И всё это происходило в условиях строгой конспирации. когда я боялся проговориться о своих планах даже во сне. Теперь я приближался к своей цели. Но не будет ли она похожа на буёк вблизи острова Бацан? Я не позволил этой мысли завладеть мной. Никаких эмоций снова. И теперь уже в последний раз, скомандовал я сам себе. Это было время сделать передышку, заслуженную передышку. Я откинулся на спинку удобного кресла, закрыл глаза, и вся моя жизнь прошла перед моим мысленным взором.